Глава восьмая. Над городом сгущались сумерки, когда машина неспешно катила по направлению к дому Онегина. Последний оставшийся наследник жил в западном районе, там, где стояли высокие дома многих людей, чей уровень доходов был чуть выше среднего. Хотя откуда в Российской империи средний класс? Ты либо имеешь деньги, либо нет. Третьего не дано. «Если ты в курсе про других магов, то знаешь и про охотников». Ржевский все же решил продолжить тему. «Понимаешь, кто они такие?» «Вполне», — глухо ответил я, натягивая черную футболку. «Пора было переоблачиться в боевой костюм». «Ловят простолюдинов и стерилизуют. Это в лучшем случае». «Простолюдинов», — повторил за мной полковник с легкой усмешкой. «Говоришь, как настоящий Ариста...» «Может, потому что я один из них?» «Может, и поэтому», — хмыкнул он. Но я не помню за твоими родителями подобного поведения. Значит, я от них отличаюсь? Нет, Влад, ты неправильно меня понял. Я говорю, что твои родители вели себя не как зажравшиеся аристократы. Они всегда готовы были прийти на помощь простому люду. Собственно, так Виталик и поднялся с аптеками. Давал людям то, что им требовалось, и не драл по завышенной цене. И я искренне радовался, когда он сказал, что дела пошли в гору. «Жаль только, что так и не успел мне всего рассказать». «Успеет», — отозвался я, смотря на серый город. «Думаю, уже совсем скоро мы узнаем о них хоть что-нибудь». «Я тоже этого хочу, Влад». Полковник с сочувствием посмотрел на меня. «Но ты должен быть готов и к худшему варианту». «Нет». Я покачал головой. «После того, что выпало на мою долю, я не могу их потерять. Абсолют этого не позволит». «Ладно». Вздохнул Ржевский и отвернулся. «Будь по-твоему». На несколько секунд в салоне повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь тихим гулом мотора и шелестом колес по асфальту. Но первым не выдержал Ржевский. Однако тему решил сменить. «Вернемся к охотникам. Влад с ними придется быть на стороже. Это элитное подразделение, которое специально обучено ловить таких, как ты, то есть магов. Мне доводилось с ними встречаться. Всего лишь раз» но этого хватило сполна. Что же произошло? Я заинтересовался и превратился в слух, готовясь услышать полезную историю. Дело было очень давно, я тогда в патруле работал. Заехали мы как-то на пирсы, поступила информация, что там кто-то дебоширит, ну и встретили огненного мага. Мужик протяжно выдохнул. Казалось, что он сошел с ума, швырял пылающие сферы направо и налево, «Бочки, ящики, стены. Горело все, что могло гореть, включая моего напарника». «Ого!» – пробормотал я. «Простите, не хотел...» – «Дело прошлого», – ответил он, хотя по голосу я понимал, что тема для него непростая. «Уж слишком много лет прошло, хотя забыть тот день я все еще не могу. В общем, серьезно мы тогда встряли. Я уж думал, что и мне сейчас придется с жизнью прощаться». Но появились ребятки в черном и угомонили живой огненный вихрь в считанные секунды. Не знаю, что они делали, ведь его не брали даже наши пули. Наверное, плавились, не долетая до цели. Но когда меня вытащили из-под завала, я увидел скрюченного по рукам и ногам паренька лет 18. Вот почти как ты. А взглянув ему в глаза, испугался. В них не было того безумия, что творилось вокруг несколько минут назад. Он плакал, практически рыдал от бессилия. И причитал, что не виноват, что не хотел этого, но его заставили. Кто что, я не знаю. Охотники со мной долго не разговаривали. Лишь напомнили, что у меня есть дочь и жена. Полковник вновь посмотрел на меня. Сам понимаешь, что это был довольно жирный намёк. «Да уж», — пробормотал я, глядя вперёд. Ну и на том мои приключения не закончились. Не успела к пирсам приехать скоро, как рядом уже появился какой-то адвокатишка. Мелкий такой, словно чёрт. И глазки такие же просячьи. Всучил мне документы о неразглашении, сказав, что без подписи на них я могу попрощаться со службой и нормальной жизнью. Пришлось пойти на сделку. Хотя... Он усмехнулся. «Какая это сделка, если все в одностороннем порядке?» «Ого». Я несколько опешил от свалившихся на меня новостей. «Но зачем тогда вы все рассказали мне?» «Без понятия», признался Ржевский. «Наверное, устал бояться. Я потерял напарника, потерял жену. Да, у меня осталась прекрасная дочь, и я не хочу терять ее тоже. Однако ты ведь не побежишь никуда докладывать о нашем разговоре». Он хмыкнул и покосился на меня. «Конечно, нет». «Вот и отлично. А информация про охотников тебе точно пригодится. Нам всем пригодится. Все же дело, которое ты задумал, опасное. Но я верю, что у нас все получится. Я верю в тебя, Влад». «Так же, как и в твоего отца». «Спасибо». Я позволил себе улыбнуться. «Думаю, ему бы ваши слова очень понравились». «Еще бы», рассмеялся полковник. «Виталик любил, когда его хвалят». «Ну а кто ж не любит?» Я поддержал смех собеседника. Онегин храпел на диване прямо в гостиной. Видимо, не смог добраться до спальни и рухнул по пути. Благодаря тени у меня не возникло проблем с простым замком – Черная дымка скользнула в скважину, а через пару секунд послышался тихий щелчок. Вместе с этим я услышал довольное сопение в своей голове. Тень урчала от наслаждения, но прямо со мной говорить не желала, даже когда я ее призывал. То ли сил так и не набралась, то ли попросту не хотела связываться. В первую секунду я удивился, что все прошло настолько легко, но потом вспомнил, к какому именно человеку проник, и понял, что все логично. Пройдя внутрь, опасался, что хозяин решит атаковать. Все-таки после нашей встречи у него вряд ли остались приятные воспоминания. Однако этот выродок снова напился и уснул. Я присел напротив в мягкое кресло и осмотрел гостиную. Просторная, но без лишнего лоска. Либо так ее обставил покойный дядя Евгения, либо младший Онегин не интересовался подобными мелочами. Взяв в руку стакан с остатками дурно пахнущего алкоголя, настолько, что у меня в носу засвербело, Слегка размахнулся и запустил его в стену. По комнате прокатился звон бьющегося стекла. По сторонам разлетелись осколки, осыпаясь на пол. Меня совсем не заботило, порежется ли о них хозяин или нет. Такая свинья, как Онегин, заслуживала лишней ссадины. А! Парень испуганно подскочил на диване и тут же схватился за голову, кривясь от боли. черт!» черт! Почти угадал, произнес я ледяным тоном. Что? Он вновь воскликнул и посмотрел на меня затравленным взглядом, а через секунду, узнав меня в полумраке комнаты, вскинул руки, одна из которых была перемотана, и испуганно затараторил: Ты! Снова ты! Что тебе нужно? Деньги! Я готов заплатить, сколько скажешь, только не бей! Прошу! Боже, успокойся! недовольно поморщился я. Ты забыла о нашем уговоре? Каком? А? -а, -а. Протянул Онегин и чуть успокоился, положив ладони на согнутые колени. «Всё, всё, я вспомнил! Ты хотел построить ночной клуб!» А вот теперь его голос стал надменным. «Но я ведь говорил, что 10% мало!» Настольная лампа, до этого мирно стоявшая на тумбе рядом с диваном, взмыла в воздух и отправилась в полёт вслед за стаканом. Новый звон бьющейся посуды заставил Онегина несколько поубавить гонор. «Ты чего творишь?» «Это же...» «Заткнись!» – огрызнулся я, не двигаясь с места. «У нас был уговор. Мы подарили тебе ресторан и готовы вернуть то, что ты отдал Юдовой. Даже деньги платить собираемся только за твою наглую морду. И вместо благодарности я слышу жалобы». «Эй, успокойся!» – Евгений снова протянул руки. «Я не хотел никого обидеть. Просто желаю получить выгоду от нашей сделки». «Ты и так получаешь слишком много». Огрызнулся я, но потом успокоился. Улыбнувшись в маске, продолжил более зловещим тоном: Но так и быть. Мы согласны на твои 50%. Вот, это уже другой разговор обрадовался парень. Где надо подписать? Здесь. Я поднял документы, чтобы он их увидел. 50% твои, и 50% господина Фара. «За ночной клуб, ресторан и будущую сеть кафешек, которые мы тебе вернём». «Фар? А кто это?» «Один известный музыкант. Он решил расширить своё влияние и в Краснограде». «Никогда не слышал о таком». «Потому что слушаешь неправильную музыку». «Ладно, хрен с ним». Онегин отмахнулся от меня. «Но мы договаривались лишь по ночному клубу. Всё остальное моё». «И да, чуть не забыл». Я бессовестно перебил его все тем же злобным голосом. Небольшая приписочка. Если кто-то из компаньонов погибает, то второй забирает все имущество первого. На пару секунд Евгений замер, глупо торящись на меня. П -п погибает, кое-как выдавил из себя парень. Это угроза? Конечно же, нет, усмехнулся я. Просто уточнил, чтобы в дальнейшем не возникло никаких разногласий. Но я. «Знаю, не собираешься умирать. А мы не собираемся тебя убивать. Наоборот, ты нужен нам живой. Именно поэтому предлагаем тебе то, чего ты ни от кого больше не получишь. В частности, твою защиту. Можешь выглянуть на улицу». Я кивнул в сторону окна, откуда пробивался свет фонарей. «Там стоит машина, в которой меня ждет полковник Ржевский. Да-да, тот самый, не удивляйся». Хмыкнул я, видя ошарашенное лицо парня. «Как ты понимаешь, у нас все схвачено, поэтому предлагаю тебе хотя бы на секунду вспомнить то, с какими условиями пришли люди Юдовой и с какими мы. Разве они предлагали тебе столь лакомый кусочек? Нет, они забрали у вас все, включая две жизни, твоих дяди и брата. Мы же собираемся хранить твою шкуру, конечно, если ты сам не будешь лезть на рожон». «Но почему именно я?» – пробормотал он. «Скажем так, господин фар не хотел бы светиться раньше времени. Поэтому все пока что будет оформлено на тебя. Еще раз повторюсь, 10% на все, и мы уберем тот небольшой пунктик, который тебя так напрягает. Ты получишь свои кафе назад, в придачу ночной клуб, где будет выступать сам фар, Еще и ресторан в центре города. И ничего взамен, кроме твоих денег, которые окупятся уже через пару месяцев». «С чего мне вам верить?» Он помахал покалеченной кистью. «После такого как-то...» «Ладно». Я опять прервал его и встал с кресла. «Найдем другого человека. Ты прав, с тебя нечего иметь. Как был тюфиком, так и остался. Жаль, что в подземелье Юдовой сгнил не ты». «Эй!» — вырвалось у Онегина, и он вскочил на ноги. «Я не виноват, что Сергей направился прямиком к ней в руки!» «Виноват!» — выкрикнул я и ткнул в него пальцем потому что идиот и слабак. Сергей хотел защитить семью и решил столкнуться с врагом лицом к лицу. Ты мог бы проявить хоть немного уважения к брату и не отзываться так о нем». И вновь воцарилась тишина. Судя по лицу Анигина-младшего, мои слова попали точно в цель. «Может быть», – пробормотал он и устало посмотрел на меня. «Так вы правда способны вернуть все, что отжало Юдова с Вебером?» «С твоей помощью, да», – кивнул я в ответ. «Тогда я согласен», – парень протянул руку и взял документы. «Терять мне все равно нечего». В его голосе прозвучала обреченность, и всего лишь на миг, но мне стало его жалко. «Вот». Анигин быстренько расписался там, где было отмечено, после чего вернул мне бумаги. «Все верно?» «Да», – коротко ответил я, пробежавшись по строкам – после чего надавил на гарнитуру в ухе и произнес. «Семёныч, всё готово!» «Есть!» — отозвался мужик. И через пару мгновений телефон Онегина издал несколько писков. Схватив его, парень вгляделся в экран неверящими глазами. «Вы списали с моего счёта деньги!» — рявкнул он, бросив на меня злобный взгляд. «Но ты ведь сам согласился!» — я приподнял документы. «Можешь проверить всё, честно, до копеечки!» «И да, мы могли сделать это давно, но, как видишь, ждали твоего согласия. Что еще раз подтверждает наши слова о сотрудничестве?» «Ты да ни черта это не подтверждает!» – продолжал беситься парень. «Вы взломали меня!» «Лучше мы, чем кто-то другой. А теперь мне надо идти». С этими словами я направился к выходу. «И приберись в квартире. Скоро мы с тобой свяжемся, чтобы обсудить возврат кафе. И постарайся на этот раз не напиваться».